Мэй. Когда они сходят с поезда в Денвере, Мэй чуть не врезается в металлический столб, но ее спасает Хьюга, оттащив в сторону за рюкзак. Сама она слишком занята тем, что строчит текстовые сообщения «па, папе и для верности им обоим. Она и бабуле несколько отправила, хотя понимала, что та наверняка спит. Она очень хочет поговорить с одним из них. Прошло уже сорок минут с тех пор, как появилась связь, и, несмотря на восемь телефонных звонков, и около дюжины сообщений она все еще ничего толком не знает, что лишь усиливает ее тревогу. «Тебе не кажется немного странным?» — спрашивает Хьюго. «Что это тоже Юнион Стейшн?» Она бросает на него непонимающий взгляд. «Этот вокзал называется точно так же, как тот, с которого мы уехали из Чикаго. Как считаешь, это Денвер скопировал Чикаго? Или наоборот? Или, может, жил-был парень по имени Юнион, который очень любил железнодорожные станции, И он построил их. Хьюга. Что? Ты не обидишься, если я сегодня позанимаюсь своими делами? Он склоняет голову на бок. Это из-за моей теории насчет Union Station? Нет. Невольно улыбаясь, отвечает Мэй. Тогда я не имею никаких возражений. В вестибюле их отеля стоит скульптура коровы в натуральную величину. Они подходят к стойке регистрации. Бронь на имя Маргарет Кэмпбелл говорит Мэй, который раз стараясь особо не запариваться на эту тему. Поначалу она даже не обращала на это внимания, в конце концов, ее тоже так зовут. Но теперь, каждый раз, когда они садятся в поезд или сообщают свои данные для резервирования мест в вагоне-ресторане, это напоминает ей, что Хьюго должен был путешествовать со своей бывшей. И она очень хочет, чтобы это перестало так сильно беспокоить ее. «Есть почта для Хьюга Уилкинсона?» Спрашивает Хьюга и с надеждой наблюдает, как портье проверяет стопку конвертов. Но, увы, для него ничего нет. Что ж, я по-прежнему без гроша в кармане. Мэй вытаскивает свой кошелек. Все нормально, можешь снова одолжить у меня. Откуда ты знаешь, что я смогу все тебе вернуть? Не знаю, пожав плечами, отвечает девушка. Порывшись в карманах, Хьюга протягивает Мэй в синюю пуговицу, как все на его куртке. Вот мой залог. «Спасибо», — говорит девушка, торжественно забирая ее. «Но ты ведь знаешь, что мы могли просто воспользоваться каким-нибудь приложением». «Ну да», — отвечает он. «Хотя наверняка оно не так безопасно и надежно, как пуговица». Мэй кивает. «Ты прав». Бросив рюкзаки в номере, они спускаются, минуют скульптуру коровы и выходят через вращающиеся двери на улицу. На ярко-голубом небе нет ни облачка, их юга делает глубокий вдох. «Чем это так пахнет?» — спрашивает он, и Мэй смеется. «По-моему, это свежий воздух». Фьюга делает еще один вдох и с удовлетворенным видом поворачивается к ней. «Слушай, очень неловко попросить тебя об этом, но сейчас мне нужно немного побыть одному». Его слова очень трогают Мэй, и она улыбается ему. «Неужели?» «Да, не знаю, говорили ли тебе об этом раньше, но иногда ты бываешь чересчур навязчивой, и, по-моему...» ладно. — говорит она, смеясь. — Уже ухожу. С тобой все будет в порядке? Хьюго прижимает ладонь к груди. — Со мной? Все будет отлично. Я беспокоюсь только о тебе. Готов поспорить, что через три минуты ты уже начнешь безумно по мне скучать. — Через три? Ну, может, хватит и двух. — Э, спасибо, — говорит Мэй, и Хьюго сразу же становится серьезным. — Не за что, — отвечает он. — Просто позвони, если тебе что-нибудь понадобится, ладно? — Договорились. Как только они расходятся в разные стороны, Мэй снова пытается дозвониться до своих отцов, но ее опять переводят на голосовую почту. Она посылает еще одно сообщение бабуле и ждет, но ей по-прежнему никто не отвечает. Вдалеке на горизонте возвышаются величественные скалистые горы с белыми вершинами. Мэй разглядывает их, чувствуя себя очень маленькой, потом засовывает телефон в задний карман джинсов и поворачивает в другую сторону. Ожидая у светофора, когда сгорится зеленый свет, она замечает, как здесь просторно, какие широкие тут улицы, открытые всем ветрам под раскинувшимся голубым небом. Это так не похоже на тесные, оживленные тротуары Нью-Йорка единственного города, где она бывала по-настоящему. «Знаешь, почему на Манхэттене я скучаю больше всего?» Как-то раз спросила бабуля, когда гостила у них... И папа, который никогда не может устоять перед возможностью поддразнить ее, тут же вмешался в разговор. «По крысам?» — подсказал он, и бабуля тяжело вздохнула. «В отличие от па, который вырос в Нью-Йорке, папа прожил в городе всего несколько лет после колледжа, и ему гораздо больше нравится Хатсонвелли, где деревьев больше, чем людей». «Потому что там ты никогда не бываешь один», — мечтательно ответила бабушка. «Вот именно» с улыбкой воскликнул папа, и за крыс. Папа не испытывает ненависти к Нью-Йорку, Мэй в этом уверена. Там он познакомился с Па, там они забирали мои из роддома, и вообще там началась его настоящая жизнь. Иногда он ворчал по поводу городской вони, толп в метро и летнего зноя, но по большей части он просто дает бабуле повод встать на защиту места, которое она любит. Дружественный жест, просто поданный под другим соусом. Об этом думает Мэй, гуляя по улицам Денвера. Она вспоминает еще тысячи историй о бабуле. Но, поняв, чем занимается, девушка встряхивает головой, пытаясь разогнать эти мысли. Это же не поминки. С бабушкой все в порядке, как всегда. На противоположном углу Мэй замечает книжный магазин Татарет Кавер и направляется туда, чтобы хоть как-то отвлечься. Внутри магазина тепло и уютно, под огромными деревянными балками тянутся многочисленные полки. Мэй вдыхает этот особенный аромат бумаги и клея. Когда ее телефон, наконец, начинает звонить, она уже обходит магазин по второму кругу, в этот раз задержавшись в разделе автобиографий. Увидев, что это Па, девушка торопливо выходит на улицу и замирающим сердцем отвечает на звонок. — Как она? — вместо приветствия говорит Мэй. — Где вы все были? Все в порядке? — Все нормально, — хриплым голосом отвечает Па. — в больнице. — Как бабуля? — Идет на поправку. Это был малый инсульт но ей сделали кучу анализов. Врачи считают, что с ней все будет хорошо. — Это из-за химиотерапии? — Они не знают точно. У нее был тяжелый год. Причиной могло стать все, что угодно. Но все мы знаем, что даже инсульту не сломить твою бабулю. Как иметь медсестрам. Как минимум одно она точно довела до слез. Мэй слегка разжимает пальцы, впившиеся в телефон. — Я могу поговорить с ней? — Сейчас она спит, но я передам ей, что ты звонила. «Я должна быть с вами», — говорит Мэй, и па даже не догадывается, насколько это правда. «Если бы она не соврала им, если бы не вбила себе в голову, что ей нужны приключения, то сейчас была бы там, дома». Понимание этого тяжелым грузом опускается на сердце, и она судорожно вздыхает. «Нужно было остаться дома». «Не переживай ты так, ребенок», — говорит па, — «я серьезно» и все же внезапно обрушившаяся на мои вина чуть не сбивает ее с ног. «Я могу сегодня же сесть на самолет», — говорит она, кружась на месте и обводя глазами расплывшиеся очертания старинных зданий и далеких гор. «Наверняка из Денвера можно улететь в рейсов. Можно вернуться...» — Мэй перебивает ее па. И девушка останавливается на месте. «Она предупреждала, что ты это скажешь». «Предупреждала?» «Да». И по ее плану я должен убедить тебя перестать волноваться и продолжить свое путешествие. Помолчав, Мэй спрашивает. Мне правда надо, в смысле, перестать волноваться. Честно, я сам еще не пришел в себя. Но я давно усвоил, что нужно всегда делать так, как говорит твоя бабушка. Ну тогда держите меня в курсе, ладно? И обязательно дайте знать, если что-то изменится. Утром я снова сажусь на поезд и на следующий день уже буду в Сан-Франциско. Но мне ничего не стоит сойти с поезда, если вам вдруг... Мэй, родная, все нормально. Завтра мы собираемся забрать ее домой. А там уже ей просто нужно будет побольше отдыхать. Мы тут отлично справляемся, правда? Она закусывает губу, но на душе становится легче. Хорошо. Только, пожалуйста, передай бабуле, что я люблю ее. И папе тоже. Передам. Тебя я тоже люблю, ясное дело. Па смеется. «Ясное дело, и я тебя».